Эпилог. Бернарда. Бархатный вечер. Пати увешана лампочками. На церемонии, как мне поведал Дэйн, настоял именно Даг, пригласивший нас на празднование. Сам виновник торжества, одетый в костюм и отглаженную рубашку, танцевал с Алиной по центру с залитой светом прожекторов площадки. Столики, гости, вкусная еда, напитки. И почему я раньше думала, что на уровнях нет свадеб, оказывается, есть. Невеста, нежная девушка с каскадом из черных локонов, одетая в белое, счастливая, благодарная судьбе. Счастливых людей видно издалека, в них нет нужды, но есть покой, а еще есть душевный свет, летящий в мир через глаза, через жесты, словно объятия. Эти двое, Браун и Алина, были счастливы, окружены светящимся коконом своего единого на двоих уютного мира. «Как все сложилось, да?» — обратилась я к Эльконто. «Совпадение на совпадении». Дэйн с аппетитом, откусивший какое-то сложное пирожное, кивнул с измазанным ртом. «Чего-чего, а -чего, совпадений в этой истории хоть отбавляй». «Действительно». Хоть я давно в них не верила. Совпадение – это когда человеку кажется, что все случайно. Но живя с Дрейком, я научилась понимать, случайности есть не более, чем невидимые глазу закономерности, причем математически точные. А ведь тем утром я просто читала газету про Гавиндана. Гавнадама. Даин хрюкнул и подавился очередным куском пирожного, закашлялся от смеха. Я толкнула его в бок, чтобы потише. Все-таки музыка. Танец молодых, все красиво. Надо же, мы высадили Брауна почти в том же месте, куда позже депортировал Ингурит. Скажи, как такое возможно? Ты меня спрашиваешь? Я, конечно, могла спросить великого и ужасного, но мне не столько хотелось понять истинный замысел судьбы, сколько глядя на счастливые лица, расслабленно поболтать. И ведь надо было такому случиться, что у Рида и Инги возникли чувства. И заметить не я, а комиссиянер менял пометки в базе, чтобы увести дела в архивные. И он же помог этим двоим вернуться. В итоге мы пальцем о палец не ударили. Ингридета в брючный костюм сидела за ближним к танцующей паре столиком, тянула коктейль. В том, что она счастлива тоже, я не сомневалась. Изменился ее взгляд, изменилась аура, улегся ее внутренний шторм. Еще один человек отыскал среди миров свое место. «Чтобы комиссионер пошел против своих... нонсенс», — хмыкнул Дэйн и добавил. «А Сиблинг еще ворчал, что это мы, люди, нестабильные». «Все меняется». «Знаешь», — продолжила иконта со смешком, — «если так пойдет и дальше, я начну бояться реакторных. Сбрендившие роботы — не тот вид апокалипсиса, который бы я хотела увидеть, разве что в кино». «Они не роботы. И все хотят любви. Снайпер был со мной согласен, я об этом знала». Ну ладно, хоть на мою девушку претендовать не будут, я её уже занял. А вот ваши земные, как мёдом, для них мазаные. Есть такое. Я просто балдела, рассматривая букеты на столах, гостей, по большей части друзей и знакомых Алины. Кажется, со стороны Брауна были только мы. Когда к Инге приблизился человек. Точнее, не человек. «Смотри», — шепнула я Дейну, — «это Рид». Тот самый... Я успел опихнуть бугая в бок до того, как он произнес сбрендивший. Красивый статный мужчина в штатском приблизился к Инге, наклонился, что-то шипнул, получил ответную улыбку, бросил приветственный жест Дагу, дождался ответного кивка и протек между ними неслышный диалог. Эту гостью я забираю. Хорошо. Мисс Герхерварт со своим спутником удалились. Я почему-то улыбалась. Инга. «Раньше я бы показать тебе это в полном объёме не рискнула. А теперь твоё тело и сознание выдержат». Я пристегнула ремень. «Это законно?» «Пусть тебя это не волнует». Рита обещал меня прокатить. Прокатить именно так, как я хотела. Как когда-то вначале. Между мирами. Уже стемнело. Мы оба в знакомом серебристом автомобиле. И всё, как я мечтала. Включая ощущения своего мужчины рядом. по-настоящему своего законно признано на душа праздник, который случается раз в жизни и уже длится всегда чёрное небо и собственные фейерверки готова да поехали колёса инопланетной а машина, умеющая пересекать границы миров навсегда останется для меня инопланетной тронули дорогу движением сначала по улицам после загород совсем немного по трассе а затем подобно самолёту в воздух выше Или же бетонная лента шоссе вдруг нырнула вниз. Мне хотелось плакать от того, что я видела. Мир уровней отдалялся от нас. Исчезал в дымке. А я в салоне с мужчиной, чей взгляд спокоен, уверен, чьи руки мирно лежат на руле. Руле транспортного средства, пересекающего пространство. Как это возможно? Хрипло, трепетно, зыбко. Возможно. Я любила его ответы. Четкие, лаконичные. Приготовься. Я ускоряюсь. Приготовиться к такому было невозможно. Педаль газа ушла в пол, я ушла в спинку сиденья, а световые всполохи растянулись за окном в бесконечные полосы. Так уходят в гиперпрыжок космические корабли в фильмах. Чем выше скорость, тем сильнее ощущение, что мы оба в салоне разложились на атомы. А через пару секунд вдруг пустота внутри, невесомость, замедление. Мы больше не неслись галопом, мы застыли пылинкой в мироздании. Но пылинка это. за секунду пересекала тысячи границ. Я знала, чувствовала. Именно сейчас там за окном можно обнаружить выходы в любой из незнакомых миров. Туда, где бушуют костры и рушатся замки, туда, где до сих пор обитают гномы и великаны, туда, где нет ничего, кроме сухой пыли, туда, где даже говорят на столь отдаленных от человеческих языках, что не воспримет слух. Мы весели, они ехали, мы плыли, а наши человеческие тела... Лишились веса, частицы есть, тяжести нет. Это субпространство, пояснил Рид тихо. Иное время, иные законы. Моя рука всплыла вверх, как водоросль при подводном течении, затем вторая. Если бы не ремень безопасности, кувыркаться бы мне по салону. Здесь атомы лишены гравитации, но мы дышим, наши тела не разваливаются. Салон инкапсулирует. Поняла я мало. «За окном туман. За окном творилось то, что мой человеческий разум все еще не мог постичь. Там существовало все, все, что есть». «Рит», — произнесла я, — «это классно. Это по-настоящему классно, понимаешь? Это снос законов. Это выход за рамки. Это восторг». Я вдруг рассмеялась в голос, распугала клубы тумана за окном, наверное, побеспокоила мироздание. И смеялась, закрыв лицо, зажмурившись несколько секунд. Когда отняла ладони от лица, то увидела то, что желала увидеть тогда давно. Рит улыбался тоже. Невозможно и возможно. Его лицо, давно ставшее для меня эталоном мужской красоты, сделалось еще красивее. Волосы плавали вокруг моего лица, как семена дуваничка, надулись рукава серебристой куртки. Чрезвычайно смешно. Жаль, что я не увидела этого всего в первую поездку. Уснула. Может, хорошо, что не увидела. Я же говорила. Шипнула радостно. Что? Что научу тебя улыбаться? Ридзамер парировал секундный скан своих лицевых мышц. Кажется, удивился тому, что какие-то аспекты перестал контролировать, но отбросил беспокойство. Мне очень нравится твой смех. Признай, ты просто тоже становишься чуточку сумасшедшим человеком. Водитель промолчал, продолжая улыбаться. Красивые мужские руки на руле. И так? Куда желает прокатиться пассажирка? Один билет? Земля Нордэйл, пожалуйста. Одобрена. Горячие пальцы пожали мою ладонь. Я за ним куда угодно, он за мной куда угодно. Счастье можно описывать разными словами, но ощущение, когда оно рождается внутри тебя, не передать знаками. И оно было здесь, вместе с нами, в этой машине, в этом моменте, в наших сердцах. Какое-то время спустя Бернарда Дрейк. Теперь, когда существует адаптационная сыроварка, начнется массовый исход комиссиянеров на землю? Не начнется. Почему? Потому что каждый мужчина нашей расы знает, что встреча случается тогда, когда наступает душевная готовность. Я задумалась. Но будка вторая половина могла бы поторопить эту готовность, нет? Всегда пытаешься обхитрить судьбу? Он был сложен, притягателен. Он был вечной для меня загадкой. Мужчина, которого я любила. Не могла бы. Так как сервис вторая половина деактивирован. Давно? Достаточно. Хорошо, что ты этого не заметила. Я рад. Значит, не бегала туда ежедневно, чтобы проверить, я ли для тебя на свете всех милее. Дрейк и шутка, гарантированная улыбка на моем лице. Не бегала. Это правда. Но почему деактивирован? Это создавало много лишних узлов на нитях судьб. Жаль. Не жалей. Каждый найдет свое. Но ведь где-то должен был остаться алгоритм, решающий эту задачу. А он остался. Вот тут. Великий ужасный легко постучал себя пальцем по лбу. Прекрасная голова. Что еще в ней есть? В ней есть все. Совсем? Я бы на твоем месте не стал сомневаться. Пауза. Но когда я смотрю на тебя, в ней нет ничего. Пустота и много любви. Я потянулась вперед, чтобы обнять того, кого так сильно любила. Конец. Послесловия. Сколько раз мы уже с вами встречались на страницах моих книг? С кем-то много, с кем-то очень много. Это приятно. Почему эта книга? Откуда родилась идея? На самом деле, хотелось всего лишь подглядеть в замочную скважину, посмотреть, как поживают наши любимые герои, прикоснуться к ним, пропитаться чудесными ароматами далекого Нордейла, его настроениями. И если бы не песня... Вы верите в случайности? Замочная скважина осталась бы таковой, если бы во время одной из моих прогулок я не услышала композицию G2 «Флейма Кипа», которая мгновенно нарисовала в моей голове сцену. Девушка в машине, которую депортирует с уровней комиссионер. Поездка между мирами, красивый незнакомец и желание, чтобы судьба вдруг двинула шестерни в ином направлении. Мне понравилось. Понравилось и кое-что еще. Очень часто в романах герои встречаются, а после проходят путь бок о бок, ругаются, мирятся, узнают друг друга, становятся ближе. Но, — подумала я, — что если сделать дистанцию? — Да. Как будут расти притяжение и чувства, если главные герои не рядом? Если им досталась только одна встреча, а после долгий путь на встречу? Что, если героине придется узнавать вместо главного героя совсем другого человека, который ей не мил, но помощь которого не кажется лишней? В моей голове появилось много вопросов, но еще больше интереса, как это все может выглядеть. Так и родилась эта книга. Некоторые вещи не планируются, они просто рождаются. И от того не менее хороши. Названию этого романа образное. Слишком длинно было бы назвать книгу «Любовь к комиссиянеру», хотя оно отразило бы больше. И, как всегда, хотелось передать чувство, много чувств: упорство и решимость Инги, ее внутреннюю уязвимость и при этом стойкость, запахи деревни, уклад ее жизни. Очень нравилось писать про Рида, про то, как постепенно менялось его отношение ко всему, как ради почти незнакомого человека и призрачного шанса на счастье он был готов сдвинуть нездравоумие. И обалденно нравится, что Герхерварт даже в конце не сделался слишком мягким. Все-таки комиссия это комиссия, и с этими парнями можно играть лишь до определенного предела. Вы всегда спрашиваете, что дальше? Есть у меня идея для одного рассказа. Ох, не вылился бы в роман, но это покажет лишь время. Помните Кейну, которую Рид провожала из зала суда на уровень Ти-И? Вот речь пойдет о ней. И история эта будет называться «Хвост Греры». Ждите жесткача, запасайте платки и готовьтесь к смене оттенков сценария на душераздирающий по чувствам. Это пока планы. А что из планов превратится в реальные строки, покажет время. Как всегда, вы можете найти меня в ВК. И написать, если вам хочется личное сообщение. У меня нет звездной болезни. Буду вам рада. Во вкладке Донат происходят теплые личные общения с участниками, которые со мной на одной волне. Там же мной выкладываются видеоматериалы о создании книг, появляются новинки. Напоследок скажу: просто наслаждайтесь, как угодно и чем угодно. В конце концов, зачем мы здесь? Для чего? Для любви, для радости, для ощущения каждого дня. Не пытайтесь быть нужным кому-то. Будьте нужны себе. Кажитесь себе по-настоящему классными, и жизнь заиграет новыми красками. Не относитесь к чему-то слишком серьезно. Смеитесь чаще. Высвежайтесь собственными качествами, наличием у себя силы и возможностью всегда делать выбор. И делайте его душой, с любовью. Вероника Мелон, девятнадцатое июля две тысячи двадцать первый год. Читала. Елена Уфимцева